Глава 30. О совершенстве шестиричного числа, которое первое составляется из сложения своих частей. Все это, как повествует Писание, ради совершенства числа 6, через шестикратное повторение того же дня, совершается в 6 дней. Это не потому, что для Бога необходима была продолжительность времени. Как бы он не мог сотворить разом все, что после соответствующими движениями производило бы времена. Но потому что числом 6 обозначено совершенство творения. ибо число 6 первое составляется из своих частей, то есть из части шестой, третьей и половины. Эти части суть 1, 2 и 3, сложенные вместе они составляют 6. Но при этом рассмотрении чисел должны пониматься те их части, относительно которых может быть сказано, какую часть числа они составляют, то есть половина, треть, четверть, и которые потом получают наименование от известного числа. Например, хотя в числе 9, 4 составляют некоторую часть, но о четырех нельзя сказать, что это часть девяти. Об одном же это можно сказать, потому что один есть девятая его часть. Может быть, это сказано и о трех, так как три составляют третью часть девяти. Но обе эти части, девятая и третья, то есть один и три, будучи соединены в одно число, далеко не достигают до всего числа, до девяти. Так же точно и в числе десять. Число 4 составляет известную часть, но нельзя сказать какую. А об одном это может быть сказано, потому что 1 есть десятая часть 10. Имеет это число и пятую часть, которая есть 2, имеет и половину, которая есть 5. Но эти три части числа 10, десятая, пятая и половина, то есть 1, 2 и 5, сложенные вместе, не составляют 10 и равняются 8. Части же числа 12, сложенные в одну сумму, превышают это число. Оно имеет шестую часть, которую составляет 2, имеет четвертую часть, состоящую из 3, имеет третью, состоящую из 4, имеет и половину, состоящую из 6. Но 1, 2, 3, 4 и 6 не 12, а более, то есть 16. Я нашел необходимым вкратце упомянуть об этом, чтобы показать, Совершенство числа 6, которое первое, как я сказал, составляется из соединения частей своих в одну сумму. В это шестеричное число Бог совершил свое творение. Не следует поэтому пренебрегать числами. Внимательно вникающие в них хорошо знают, какое великое значение нужно придавать им во многих местах Священного Писания. Не напрасно в словословии Бога Сказано, что он все расположил мерой, числом и весом. Книга «Премудрости» Соломона, глава 11, стих 21. Глава 31. Одни седьмом, на который падает полнота и покой. На седьмой же день, то есть на тот же семь раз повторенный день, число которое в другом отношении также совершенно. Выпадает покой Божий, и при этом в первый раз упоминается освящение. Таким образом, Бог не пожелал осветить этот день в каких-либо делах своих, но в покое, не имеющем вечера, потому что нет более никакой твари, которая, одним образом познавая себя в Слове Божьем и другим в самой себе, могла бы производить различные знания, подобное дню и вечеру. О совершенстве числа 7 может быть сказано весьма многое, но книга эта уже и так слишком растянута, и я опасаюсь, чтобы не могло показаться, будто, воспользовавшись удобным случаем, я хочу разбрасывать свое знание, скорее с чем с пользой. Нужно соблюдать правила умеренности и важности, чтобы не сказали о нас, что, говоря многое о числе, мы позабыли меру и важность. Итак, достаточно упомянуть, что 3 есть первое совершенно неравное число, а 4 — первое совершенно равное. Из них-то и состоит число 7. Потому оно часто употребляется вместо числа неопределенного. Например, «семь раз упадет праведник и встанет» книга притчей Соломона, глава 24, стих 16. То есть, сколько бы раз праведный не падал, он не погибнет. Это, впрочем, нужно понимать не относительно проступков, но относительно напастей, приводящих к смирению. И еще «семикратно в день прославляю тебя» Псалом 118, стих 164, что в другом месте выражено иным образом. «Хвала ему непрестанно в устах моих» Псалом 33, стих 2. И многое в этом роде находится в Священном Писании, в котором число 7, как я сказал, употребляется обыкновенно для обозначения целой совокупности какой-либо вещи. Поэтому тем же числом часто обозначается Святой Дух, о котором Господь говорит «наставит вас на всякую истину» — Евангелие от Аанна, глава 16, стих 13. Этим числом обозначается и покой Божий, которым успокаивается и человек в Боге ибо в целом, то есть в полном совершенстве, заключается покой, а в части — труд. Мы трудимся, пока опознаем отчасти. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 10. Из-за этого происходит так, что даже эти писания мы изучаем с трудом. Между тем, как святые ангелы об общении и соединении, с которыми мы воздыхаем в этом труднейшем странствовании, обладают как вечностью пребывания, так и легкостью познавания и блаженством покоя. Они без затруднения помогают нам, потому что их духовные, чистые и свободные движения их не утомляют. Глава 32 о мнении тех, которые утверждают, что творение ангелов предшествовало творению мира. Кто-нибудь может затеять спор и начать утверждать, что не святые ангелы, разумеются в том месте Писания, где сказано «Да будет свет, и стал свет», и будет думать или говорить, что тогда впервые сотворен был какой-нибудь телесный свет, ангелы же сотворены прежде, и не только «прежде тверди», созданные между водами и водами и названные небом, но даже «прежде того, о чем сказано, вначале сотворил Бог небо и землю». И что выражение «вначале» не значит, будто бы здесь речь о том, что сотворено было прежде всего, потому что еще прежде Бог сотворил ангелов, а значит, то, что Он сотворил все в премудрости, именно в Своем Слове, которое и в Писании называется началом, как и сам он в Евангелии на вопрос иудеев «Кто он?» ответил, что он – начало. Евангелие от Анна, глава 8, стих 25. Но я не стану поддерживать споры защитой противоположного мнения, особенно потому, что вполне доволен, что уже в самом начале священной книги бытия содержится указание на Троицу. Ибо после того, как говорится, «вначале сотворил Бог небо и землю», с целью дать понять, что Отец творил в Сыне, как свидетельствует Псалом, в котором читаем, «Яко возвеличишися дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил еси» Псалом 103, стих 24. После этого совершенно уместно упоминается и Святой Дух, Вслед за тем, как упомянуто, какого свойства вначале Бог сотворил землю, или массу, или материю для образования будущего мира, которое Он назвал именем неба и земли. И прибавлено, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездную. Вслед за тем, чтобы закончить упоминание о Троице, говорится «И Дух Божий носился над водою» Бытие, глава 1, стих 2 Итак, пусть каждый понимает, как хочет. Вопрос столь глубок, что может для упражнения читателей, не уклоняющихся от правила веры, вызывать различные решения. Пусть только никто не подвергает сомнению, что существуют в небесах святые ангелы, хотя и не совечные Богу, тем не менее непоколебимые и твердые в своем вечном и истинном блаженстве. Уча, что к обществу их принадлежат дети Его, Господь не только говорит «как ангелы Божии на небесах» Евангелие от Матфея, глава 22, стих 30, но и показывает, каким созерцанием наслаждаются сами ангелы, говоря «говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного» Евангелие от Матфея, глава 18, стих 10.